полицейские дошагали до самого центра деревни и постучали в дверь дома где жил свидетель который по-видимому последним видел грейс дженкинс живой правильно сказала миссис марта калоус не без удовольствия думаю мы с миссис перкинс последними видели ее она ехала последним автобусом тем же что и мы хозяйка провела полицейских в неопрятный дом, Согнала кошку с одного стула, подхватила ребенка с другого и пригласила гостей присесть. «Последний автобус из Бербери?» — спросил слон, с видом человека, которому важны все детали. «А больше ниоткуда автобусов и нет», — сказала миссис Калоус. «Из Бербери их тоже не очень много. Стоит пропустить семичасовой, как приходится идти пешком». «Понимаю». В автобусе ехало много людей. После «Каллингоука» нет, там почти все выходят. «Эй, ты брысь отсюда!» Последнее замечание относилось к кошке, которой, лишившись стула, устраивалась на столе. «А где вышли вы?» «У почты. В Ларкинге. Это единственная остановка. Мы все там вышли. Я и миссис Перкинс, и она». Примерно в какое время? Незадолго до восьми. Кошка, которая не думала слезать со стола, теперь исследовала неубранные грязные тарелки. — Вы ездили за покупками, — поинтересовался Слоун. — Не только. У миссис Перкинс, с которой я ездила, муж лежит в больнице. Вот почему мы успели только на последний автобус. Часы приема. Вначале мы, конечно же, заглянули в магазины. Бербери не близкий край, чтобы съездить туда впустую. — Понимаю. А у миссис Дженкинс была с собой хозяйственная сумка. — Теперь, когда вы сказали, — произнесла миссис Каллоус, с усилием вспоминая, «Э, — мне кажется, что не было. Внезапно лицо ее прояснилось. — Так ведь и не должно было быть никакой сумки, не так ли? — Почему же? с интересом спросил Слоун. «Пятница? Вот ее день для покупок в Бербере. Не вторник. Она ездит по пятницам аккуратно, как часы. Всегда ездила?» «А вторники?» Миссис Калоус покачала головой. «Если и ездила, то только не за покупками». «Ясно». «Скажите мне». Слоун перешел на свой самый доверительный тон. «Одержалась она, как обычно?» Во взгляде миссис Каллаус промелькнула настороженность. «Да, я думаю, можно сказать, что она была такой, как всегда». Слон предпринял еще одну попытку. «Приветливой?» «Я бы не сказала приветливой. Вежливой, конечно. Да, миссис Дженкинс была всегда очень вежливой» но не то, что называется приветливой, разговорчивой. Миссис Каллоус покачала головой. Только не она, никогда много не говорила. Взять к примеру вторник. Добрый вечер, сказала она. А погода могла быть и получше, не правда ли? Слишком ветрено. И прошла прямо к кабине водителя, села там и ехала всю дорогу одна. Свои дела держала при себе. «Вот именно!» — миссис Калоус рассеянно протянула руку и шлепнула кошку. Та ретировалась, но только на секунду. «Она не рассказывала вам, как провела день?» — спросил Слоун. Миссис Калоус хмыкнула. «Как же стала бы она рассказывать! Такое было не в ее характере!» «Ясно!» — Слоун вернулся к официальному тону. — Естественно, мы пытаемся проследить за передвижениями миссис Дженкинс во вторник. — Тут я вам не могу помочь, — чистосердечно призналась миссис Каллоус. — Никто из нас не видел ее, пока мы не оказались на автобусной станции. — А после? — Когда мы вернулись в Ларкинг, вы имеете в виду? — Совершенно верно. Слон взмахнул рукой. Другие жители, например. Разве и поблизости никого не было?» Она покачала головой. «Больше мы никого не встретили. Впрочем, не должны были встретить. Отчего же? Ведь был вторник, как я уже говорила. Ну и что?» «Первый вторник», — подчеркнула миссис Каллоус, — «собрание женского института». «Ясно. А что потом, когда вы все вышли из автобуса?» Она повернула на дорогу к своему дому. Миссис Перкинс и я, э, мы пошли в другую сторону. Тогда мы и видели ее в последний раз. — Понятно, — сказал Слоун. — Благодарю вас. — Тот поворот противный, — неожиданно высказалась миссис Каллоус. — В самом деле. Между прочим, вы не заметили какого-нибудь транспортного средства? Миссис Калаус похоже, не поняла. «Вы имеете в виду машину?» «Нет, ни одной». «Если не считать тех, — добавила она, — тех, что припаркованы перед головой короля». Направляясь от дома миссис Калаус к почте, Слоуны Кросьби взглянули на автостоянку возле пивной и испытали разочарование. Площадка была заасфальтирована. С этого слепок не снимешь. Крозби топнул ногой, стоя посредине стоянки. Твердое, как железо. Инспектора словно, видимо, не интересовало покрытие автостоянки. Он прошел немного вперед и взглянул на дорогу. К тому же, продолжал Крозби, ее убили во вторник, сегодня пятница. С тех пор сюда приезжали другие машины и стерли все следы. Констебль. «Что вам отсюда видно?» Кросьби взглянул на дорогу. «Почта, сэр, и телефонная будка, развилка, ведущая в Беллинг-Сент-Питер, дорожный знак и так далее». Он помолчал, затем продолжил. «Женщина с коляской, фургон разносчика, аллея каштанов. Мы не на загородной прогулке, Кросьби?» «Да, сэр. Что-нибудь еще?» «За автобусной остановкой находится церковь, сэр». «Совершенно верно». Кросби был огорошен. «Церковь важна, сэр?» «Нет». «Автобусная остановка». «Не переусердствуйте, Кросби, ладно?» «Слушаюсь, сэр». Он повернулся к Слоуну. «Куда теперь, сэр?» «На почту». «Повидать некую миссис Рикс». Достойный всяческого восхищения, Хэппл утверждает, что ей известно все. Но оказалось не совсем так. Подтвердив, что Грейс Дженкинс всегда ездила в Бербери по пятницам и редко, если вообще такое случалось по вторникам, миссис Рикс не сумела объяснить, почему та уехала первым автобусом и вернулась последним. Слон протиснулся между мешками с зерном, а высокой кросбе, пригнув голову, еле избежал столкновения со зловещего вида резаком, подвешенным к потолку. Резак не коснулся его головы, но расстояние было небольшим. — Не знаю, — с сожалением пропыхтела хозяйка. Такое признание ей редко доводилось делать. Она никогда ничего не рассказывала, неразговорчивая была. «Да, я слышал», — сказал слон. «Я видела, как она уезжала утром», — нашла, что сказать миссис Рикс. «Наряженная во все лучшее». «Вот как?» — заинтересовался Слоун. «Пропадала целый день. По крайней мере, я до самого закрытия не видела, чтобы она выходила из автобуса. Миссис Рикс, видимо, считала естественным взять под свой контроль автобусную остановку перед почтой. «Ужасная вещь!» — эти автомобильные аварии, — заметил слон, никому не обращаясь. «Не стоит думать, офицер!» — сказала миссис Рикс, разгадав его намерение с необыкновенной точностью. «Если вы найдете кого-нибудь, кто скажет хоть слово против миссис Дженкинс, потому что не будет этого...» мадам я уверяю вас она не так много имела дел с людьми продолжала миссис рикс с проницательностью которую рождают годы проведенные за прилавком маленькой лавки чтобы досаждать им если вы понимаете что я хочу сказать слон понял все же нелегко робко произнес он вырастить ребенка без отца миссис рикс Зашлась каркающим смехом. «Она вырастила ее как надо! Целый день только и думала, что приглядывала за ребенком, да за своим домом!» «Преданная мать», — предположил слон. Миссис Рикс энергично кивнула. «Миссис Дженкинс только и знала Генрета, то Генрета, это...» — слегка язвительно заметила она. Редко интересовалась, чем другим. — Ясно. Миссис Рикс вздохнула и назидательно произнесла. — Сегодня здесь, а завтра уже нет. Никто не знает, когда нас позовут. Слоун с усилием вернул ее к прежней теме. — Вы случайно не знаете, в какой день она получала пенсию? «Этого не знаю», — объявила миссис Рикс. «Но одно могу сказать. Что же?» «Она никогда не получала ее на почте». «Вот как?» «Некоторые сюда за пенсией не ходят». Она оглядела тесный магазинчик, в котором товары занимали каждый квадратный дюйм стен и потолка, а также большую часть пола. «Предпочитают там, где попросторней!» Слоун понял, что она имеет в виду. Резак, выставленный на продажу, практически ощутимо давала себе знать. «Особенно», — сказала миссис Рикс со своей безграничной мудростью, «если пенсия не так велика, как им хотелось бы, чтобы вы считали. Он был, кажется, сержантом». Слоун кивнул. Миссис Рикс хмыкнула. «Что ж, иногда они сержанты, а иногда и нет!» Кафедральный собор в Калифорде возвышался в конце Питергейта за тесно выстроенными магазинчиками. «Мистер Арбикан из конторы Уэйнт, Арбикан и Уэйнт будет очень рад принять Генриетту» но их встреча может произойти не раньше, чем без четверти три. Фермеры всегда завтракают рано, поэтому у Генриетты с Биллом Торпом осталось свободное время. Генриетта повернулась к собору. Правда, красивый? Билл Торп бросил взгляд на величественное строение. Больше, чем красивый. Понимаешь ли ты, что он может тебе пригодиться? «Мне?» — он кивнул. «Тот парень на фотографии!» «Мой отец!» — отозвалась Генрета немного отстраненно. «Ты говорила, кажется, он был сержантом восточно калишерского полка». «Правильно. И что из того?» «Он ведь погиб!» Она вспыхнула. «Так мне сказали». «Ну и вот!» «Что ну и вот?» Калифорд, разве не их город? Генриетта вздохнула. Чей город? Восточных Калиширцев. Терпеливо объяснил Бил Торп. Здесь казармы этого полка. Точно так, как в Бербере, казармы западных Калиширцев. Ну и дальше? Он указал на собор. Если это их город? Тогда наверняка мы сможем найти в соборе их военный мемориал. — Я не подумала об этом, — медленно произнесла она. — Он мой отец. Будет там упомянут, правда? Билторп Торп повел ее к дверям собора. — Сейчас увидим. У восточных калиширцев действительно в соборе был мемориал. Генрета следовала за белым Торпом, чуть отставая, пока они шли по проходу, словно ей вообще не хотелось идти. Она изредка бросала взгляды на мемориалы знати XVIII века и воинов XIX. Престарелый служитель подвел их к мемориалу восточных калиширцев на северной стене северного поперечного нефа. «Как видите, на него падает полуденный свет», — сказал он. «Славный мрамор, не правда ли?» «Очень», — вежливо согласился Билторп. «Второго такого раздобыть не смогли», — сообщил старик. «Хотя пытались». «Впрочем, где им было знать, что меньше чем через двадцать лет понадобится второй камень?» Билторп согласно кивнул. «В самом деле...» Этого предвидеть никто не мог. Поэтому, — продолжил старичок, — когда настал 1945 было решено, что новые имена поместят на эти колонны, которые здесь уже были. К тому же получилась экономия, хотя деньги уже не имели значения. Он вздохнул. Забавно, как иногда оборачивается судьба, не правда ли? Очень, сказал Билторп. Крест тоже прежний. Было ясно, что этот старик все свое время тратит на показ собора. Его голос приобрел какую-то тихую монотонность, подходящую ко всему окружению. Славная работа. Хотя, как утверждают, с него не так-то просто стирать пыль. Когда проектируют памятники, О таких вещах не думают. — Наверное. Служитель одернул свое одеяние на плечах. — А вы тоже пришли кого-нибудь отыскать? — Да, — сказал Билл, — за этим. — Так я и думал. Люди никогда не спрашивают об этом памятнике, если только не хотят отыскать какого-нибудь родственника. Он оглядел их с ног до головы, и кратко поинтересовался. «Первый список или второй?» «Второй». Старик втянул воздух щербатым ртом. «Тогда найти будет легче». «Эпитафия на армию миссионеров», печально произнес Бил Торп, когда служитель отошел от них. Генриетта не слушала. «Билл!» Она нетерпеливо потянула его за рука. Посмотри, куда? Она указала. Вон. Там написано, неторопливо прочитал Билл Торп. Гингпен Т. Х. А потом сразу Дженнингс С.Р. И нет никого. «По фамилии Дженкинс!» — прошептала Генриетта. Билл Торп переминался с ноги на ногу, обдумывая создавшуюся ситуацию. «Но ведь должна быть запись, не правда ли?» «Он служил в Восточно-Калиширском полку», — упорно твердила Генриетта. «Мама всегда так говорила». То есть, мне так говорили. Кроме того, есть еще и фотографии? Человек на фотографии мог надеть чужую форму. Вот именно. Но это все? Все? Все, что тебе известно наверняка, бесстрастно заявил Торп. Генриетта снова удивленно взглянула на памятник. Ты хочешь сказать, что человек на фотографии не погиб? Бил еще раз пробежал глазами весь список. Возможно, его убили, но звали не Дженкинс. Или строго возразила Генриетта, его возможно звали Дженкинс, и он не убит. Это самое вероятное объяснение. Спокойно согласился Торб. Как? Как мне узнать? Ты когда-нибудь видела пенсионную книжку своей матери? Она не получала пенсию на почте, — быстро ответила девушка. Всегда ездила в банк, так она мне говорила, а потом получала по чеку деньги. — Ясно. Последовала длинная пауза, после которой Генриетта произнесла. — Так что, выходит, был он или не был моим отцом, он не погиб на войне. — Да, если он служил в Восточно-Калиширском полку, и его звали Дженкинс, — согласился Билл Торп, указывая на мемориал. — Есть, конечно, и другая вероятность. Генриэта вздохнула, но промолчала. — Возможно, он погиб не на фронте, — продолжил Торп. — Ты хочешь сказать, что он мог умереть естественной смертью? — Иногда такое случается, сама знаешь. — мягко произнес Торп. — Даже в военное время. Она недолго помолчала, а потом сказала. — Полная бессмыслица какая-то. У всего есть объяснение. — Пусть это звучит очень глупо, — произнесла она, тщательно подбирая слова. — Но позволь мне перечислить то, что я знаю наверняка. Есть фотография. «Фотография — это факт», — признал Билл Торп. «Ты ее видел». «Тогда фотография становится вдвойне фактом», — пробормотал он иронично. «Дома в гостиной есть фотография человека в форме этого полка. И... и это, — сказал Билл Торп, — все, в чем ты можешь быть уверена». Она уставилась на него. И этого человека я считала своим отцом. А тогда это совсем другое дело. Я думала, что его зовут Дженкинс. Может, его и зовут Дженкинс, а может и нет. И он, как я считала, погиб на войне. Билл Торп вновь указал на мемориал. Разве ты не видишь, что либо его звали Дженкинс, либо он погиб на войне? Но не и то, и другое вместе. Эти два факта взаимоисключаемы, если только он не сменил в середине войны полк или не произошло что-нибудь столь же необычное. — Или он умер естественной смертью, — настаивала девушка. — Или совсем наоборот, — добавил Торп. Генриетта ждала объяснений. — Ну, — примирительно сказал Торп, Если допустить, что его застрелили как шпиона или дезертира, или что-нибудь в таком роде, я не подумала об этом. Вряд ли мы найдем здесь его имя. Билл взмахом руки охватил все благословенное каменное строение XIII века. Это значит, решила Генриэта, прибегая к логике. — Что ты не считаешь человека на фотографии, — она помешкала, — моим отцом. — С медалями какая-то неувязка. — Не только с медалями. совсем прочим тоже подхватила Генриетта. — Время идет, но мы в изобилии собираем только отрицательную информацию. — Она тоже не бесполезна, — объявил Торг. — Рада слышать, — произнесла она довольно язвительно. — А пока единственное, в чем, кажется, мы абсолютно уверены, это то, что фотография некоего сержанта из восточно-калиширского полка находится в коттедже окраина с тех пор, как я себя помню. — Фотография — это факт, — согласился Торп с неиссякаемой доброжелательностью. — Как и то, что фамилия Дженкинс не внесена в список мемориала. Очевидные факты перед вами, как говорят фокусники. А полиция говорит, что Грейс Дженкинс не была моей матерью. Билл Торп ласково взглянул на нее. «Наверное, теперь тебя можно назвать круглой сиротой?» Она кивнула. «Совсем неплохо», — небрежно бросил Торп. Генрета резко вздернула голову. «Почему?» Мне ни у кого не придется просить твоей руки. Она не отреагировала. Я еще хуже, чем просто сирота. Я даже не знаю, кто я или кем были мои родители. А это имеет значение? Что ты говоришь? Генриетта широко раскрыла глаза. Я понимаю. Это может быть важным, скажем, для Майера из Старого Дуба. — У быка должна быть хорошая родословная, чтобы он на что-нибудь годился. — Не вижу никакой связи, — холодно произнесла Генриетта. — Я влюблен вовсе не в твоих родственников. Сзади засеменил смотритель. — Нашли, что искали, сэр. — Что такое? — О да, спасибо, — сказал Торп. Мы действительно нашли то, что искали. — Это хорошо, сэр. Доброго дня вам обоим!